Разведчик должен знать и учитывать все. Теперь Никитин слышал, что у катуков уже генерал командует корпусом, и что катуковцы дерутся где-то рядом. Ходили слухи, что они держат позиции севернее, на рубеже реки Кшень. Дедушки Никитин говорил, что после госпиталя он просился обратно к катуковцам, но его направили в 17-й корпус. Звезды на небе горели ярко, но на земле было темно. Никитин прислушивался принюхивался к степному воздуху. Запах бензина, горячих машин разносится ночью далеко. Но воздух был чист, и разведчики не останавливались. В полночь они подошли к лесу на возвышение, и лес закрыл часть звездного небосвода. В штабе Никитин изучил карту. Где-то здесь должен быть овраг, а через него мостик. За мостиком лощина, в ней лежит деревня. По другую сторону деревни должен быть пруд. За прудом голый склон, а на гребне склона должен стоять ветряк. Ни единого звука не доносилось из деревни, даже собаки не лаяли, где-то очень далеко затявкала собачонка, но из деревни не откликнулась ни одна. Это было странно. Никитин оставил перед мостиком в лесу разведчиков Забнина и Яковлева. Остальные осторожно прошли по мостику. Слабый ветерок продолжал дуть в лицо разведчикам. Но машинами не пахло, бойцы уловили резкий запах конопли. За мостиком свернули с дороги и сразу попали в густую высокую коноплю. Запах ее очень терпкий. За коноплей начинались огороды. В конопле Никитин оставил еще двоих. Пополз вдоль плетня вместе с Василием Якиным. Якину было 19 лет. Он был мускулистый и сильный. Еще когда в эшелоне ехали, Никитин подружился с ним. Кроме оружия, у Никитина имелся компас на руке, трофейный, со светящимся циферблатом и фонарик с синим стеклом. — Посвети на дорогу, — шептал Якин. — Может, следы какие заметим? Никитин ничего не ответил. Светить было нельзя. И они ползли по дороге, трогая пыльную землю ладонями. Следов гусениц не было. Проползли по деревне. Тихо. Ни единого звука. Что такое? — Заглянем в избу, — шептал Якин. — Помолчи, — ответил Никитин. Он не верил тишине. Он отлично помнил деревню Поротву. Вернулись к середине улицы, где был проулочек. В нем на отшибе от деревни стоит школа. Карту Никитин видел как перед глазами. Зрительная память у него была великолепная. Вскоре они достигли полисадника. Якин остался на улице, а Никитин скользнул через калиточку. Одно окно школы было открыто. Никитин привстал, заглянул в окно. Тогда все бойцы курили махорку, а тут ему в нос ударило сладким запахом сигаретного дыма. Никитин быстро присел в кустах смородины. На дороге послышались осторожные тяжелые шаги. Скрипнула калиточка. Человек взошел на крыльцо. На фоне звездного неба Никитин увидел силуэт немецкой каски и рядом с ней штык. «Враги — Враги! Никитин быстро выполз из палисадника. «Фрицы — Фрицы! — тихо спросил Якин. Тихо! — Они. На крыльцо из школы вышли двое, молча и медленно, направились в сторону леса на горе. В потемках можно было нарваться на врагов. Никитин опять представил штабную карту. Надо проползти к пруду, обогнуть его, подняться на косогор к ветряку. Там дождаться рассвета. От ветряка все рассмотреть можно. Они пересекли улицу. Берег пруда был истоптан скотиной. Разведчики испачкались грязи, ругались про себя. Обогнули пруд, поднялись на косогор и сразу оказались у ветряка. Внутри его никого не было, но разведчики затаились в шагах в десяти от ветряка в жиденьких кустах крыжовника. Раскатали шинели, карманы их были набиты консервами и сухарями. Закусывая, они никак не могли придумать, что же немцы устроили в деревне. «Склад боеприпасов устроили? А где же их передовая? Может, для дальнобойных пушек готовят закрытые позиции?» — говорил Якин. «Да разве так может быть? Передовых позиций нет, а пушки устанавливают». Они не дураки. Народ выселили куда-то. Это ясно. Деревенских я знаю. Сами они из деревни не уйдут. Палкой гони не пойдут. Должно быть, вывезли. Так разведчики разговаривали, потом дремали поочередно. Перед рассветом выпала сильная роса. Никитин очнулся от крика вороны. Вся лощина была затянута белым туманом. Даже избы и школы не было видно. Якин дремал, обхватив колени руками. Никитин смотрел поверх тумана на косогор, поросший лесом. Вдруг он схватил Якина за плечо, придавил его к земле. Косогор был покрыт не лесом, а садом. Отсюда отчетливо были видны колонны приземистых танков, стоявших между яблонями. Даже видны были опознавательные кресты. Сад и колонны уходили за поворот косогора. Часовые прохаживались и стояли, прислонившись к деревьям. Никитин насчитал 60 машин. «Но ведь туман закрывал большую часть сада. А сколько танков за поворотом?» «Смотри, смотри», — вдруг зашептал Якин, указывая глазами влево. За деревней местность повышалась. Там вдоль опушки леса стоял обоз из телека машин. К машинам были прицеплены пушки. Обоз тянулся до поворота дороги и скрывался за поворотом вместе с ней. «Мать честная», — шептал Никитин. «Неужели тут вся дивизия? Как же мы пробрались-то сюда?» Якин молчал. Никитин кивнул ему. Ползком они обогнули ветряк. По забугром пробежали метров двести, пригнувшись. Упали в бурьян. Отсюда был виден овраг, мостик, по которому прошли ночью. Сад сливался с лесом. Колонны танков, круто сворачивая, скрывались в лесу. Никитин насчитал еще шестьдесят три машины. Все были средние. Танкеток не видно», — рассуждал вслух Никитин. «Или ждут их, или они в лесу». «Без легких машин немцы не ходят». «Конопля забила запах машин», — сказал Якин. «Вот мы и не почуяли». «Да, верно, прохлопали». На мостик пришли и остановились два солдата. Поодаль возле дороги Никитин заметил мотоцикл с коляской, дозорные. Неужели ночью мимо него прошли, и немцы не заметили их? Видимо, солдаты куда-то отлучились. Вот Никитин и Якин прошмыгнули. В километре от мостика стоял еще мотоцикл. С этой стороны пройти обратно было невозможно. «Где же там наша братва?» — говорил Якин, присматриваясь к конопле и капушке леса за мостиком. Разведчики вернулись к ветряку. Обходите обоз далеко. Куда машины пойдут? Если все двинут на горшечное, они сомнут нашу бригаду. Ведь тут, видимо, вся дивизия». А туман между тем рассасывался. Стала видна школа, показались избы. По улице прошли шестеро солдат. Заметили товарищи врагов. Танки из конопли из-за мостика не увидишь. Но часовых на мосту Забнин, Яковлев должны заметить. Туман лежал уже только над прудом. Косогор был совершенно голый. Трава выгорела. Кусты начинались в метрах в шестидесяти от разведчиков. Никитин понимал, что минут через пятнадцать-двадцать туман и над прудом растает. А сейчас бы только до кустов добраться. А там, если и заметят, в тумане можно пробежать к конопле. Савельев и Куличенко, конечно, ждут. Кто-нибудь из троих уж непременно успеет предупредить бригаду. «Слушай, Васька», — сказал Никитин Якину, — «если убьют меня, обходи обоз и быстро беги в бригаду». Больше Никитин ничего не сказал. Сбросил шинель, сунул пилотку в карман, пополз по голому склону. Говорил потом дедушке, что на немцев и не смотрел, видел перед собой только спасительные кусты. Полз он быстро, но вдруг случилось то, чего за минуту до этого он и не хотел делать, будто кто шепнул ему. «Вставай и иди спокойно, а то тебя сейчас заметят. К ветряку летят галки, враги от нечего делать посмотрят на них, заметят тебя». И разведчик вскочил, держа автомат на груди, большими шагами быстро зашагал. Он ждал криков, выстрела, но не бежал. «Вот сейчас пальнут, сейчас закричат». Наконец он упал в кусты боярышника, но выстрела не было. От нервного напряжения он даже рассмеялся в кустах. Дерзкая веселость завладела им. Через улицу он даже не переполз, а перебежал, и едва часовую проулочка к школе отвернулся. Савельев и Куличенко спокойно сидели в конопле. Врагов они не заметили, даже курили, пуская дым в землю, разгоняя его руками. — Черти! немцы здесь, а вы курите! — прошипел Никитин, подобравшись к товарищам. Потушите цигарки. Разведчики взяли левее мостика, перебрались через овраг. Никитин велел товарищам поискать Забнина и Яковлева. Наблюдать, куда и сколько пойдет танков. За старшего он оставил Забнина. Едва начнется движение, сразу Яковлева с донесением в бригаду. Никитин сбросил сапоги. Через лес в одних носках побежал к своим позициям. Прибежал он в бригаду без четверти восемь. В окопах было спокойно, но в штабе все были на ногах.